законное убийство Морген прибыл в Бухенвальд в качестве специалиста по коррупционным преступлениям, имея поручение Гиммлера, пресечь безудержное воровство и мошенничество со стороны офицеров СС в концентрационных лагерях. В ходе следствия против коменданта Бухенвальда он не раз оказывался в тупике из-за отсутствия живых свидетелей. Заключённые, которые могли бы дать показания против коменданта, оказались мертвы. В ходе дальнейших следственных действий было установлено, что всех их убили, и моргин столкнулся с необходимостью вести расследование убийств. А как только он начинал расследовать убийство свидетелей, цепочка улик повела к другим убийствам, совершённым по множеству причин и разными способами. Пойдя по этому следу, Морген столкнулся с политикой, считавшейся законной, поскольку осуществлялась она от имени Гитлера, и ограничивавшей круг дел, которые он мог расследовать. Представление об этой политике он получил в 1944 году от главного врача СС Эрнста Роберта Гравица в связи с убийствами, совершёнными Вольдемаром Ховиным. Гравиц сказал, что согласно приказу Гитлера, надо различать законное причинение смерти законная в смысле системы национал-социализма и преступное убийство. И он Гравец считал, что Ховен совершал убийства в рамках своей, так сказать, компетенции, в порядке эвтаназии и казней. Он воспользовался этой возможностью, чтобы сказать мне, что был приказ Гитлера об уничтожении евреев, и что он, Гравец, дал эти рекомендации убивать согласно приказу и пожеланию рейхсфюрера Гиммлера. Поэтому я, Морген, объяснил, что напротив, я арестовал Хована не за те убийства, о которых распорядился он, Гравец, но скорее за те, которые он совершил без приказа или разрешения. В связи с этим я указал на последствия, которые повлекли за собой эти массовые убийства: эпидемия коррупции, озверение людей и третья полная потеря контроля. Неясно, относится ли использованный Моргеном термин массовые убийства к истреблению евреев или к сотням несанкционированных убийств в Ховино. Он обсуждал с Гравиццем и то, и другое. В своё время мы увидим, что Морген уже знал об окончательном решении еврейского вопроса, которое Гравиц классифицировал как законное, и уже пришёл к выводу, что единственным способом воспрепятствовать этому было преследование за незаконные убийства, подобные тем, которые совершал Ховен. Прежде чем мы рассмотрим реакцию Моргина на окончательное решение, мы однако должны рассмотреть его подход к другим разновидностям причинения смерти, которые Гравиц классифицировал как законные. Как Морген относился к этой предполагаемой законности? Первый законной категорией из упомянутых Гравицем была эвтаназия, которая к тому времени практиковалась в Германии уже почти 5 лет. 1 сентября 1939 года Гитлер тайно приказал Карлу Бранту, своему личному врачу, и Филиппу Боулеру, шефу канцелярии фюрера, подобрать врачей, которые смогли бы подвергать гуманной смерти неизлечимо больных пациентов. В результате они разработали систему убийств не только людей, находившихся при смерти, но также хронически больных и инвалидов, страдавших как психическими, так и физическими недугами. Эти жертвы были отнесены к недостойным жизни. Их убивали в газовых камерах точно так же, как позднее, руками тех же исполнителей, выполнявших те же процедуры. Это делалось в центрах уничтожения, размещённых на территории Польши. Официально Гитлер завершил реализацию программы эвтаназии в 1941 году, поскольку она вызывала беспокойство общества, но в концентрационных лагерях убийства продолжились. В интервью, которое Морген дал журналисту Джону Толандо в 1971 году, он заявил, что изначально молодые врачи и такие как он, молодые юристы, выступали за эвтаназию. Эта практика, по его словам, уходила вглубь тысячелетий, к временам древних греков. Он эмоционально рассказывал о своём отце, который на смертном ложе мучился как животное, но не получил помощи в уходе из жизни. Морген ошибочно утверждал, что приказ Гитлера требовал строгого контроля за выполнением эвтаназии. Тем не менее, расследование привело его к выводу о недопустимости эвтаназии, поскольку тут открываются широкие возможности для злоупотреблений, и тогда предела нет. На одном из допросов, проводившихся корпусом контрразведки, Морген и его следователь вступили в продолжительный спор о законности программы эвтаназии. Морген утверждал, что письмо Гитлера, адресованное Бранту и Боулеру, квалифицировалось как приказ фюрера, который в Третьем Рейхе имел силу закона. В национал-социалистическом государстве законодательство представляло собой, во-первых, как и в прежние времена, сумму действовавших правовых норм, включая общее право, а во-вторых, также и приказы фюрера. Фюрер объединял в своём лице всю власть. Он был не только главой государства, но также высшим законодателем и верховным судьёй. По мнению Моргина, тот факт, что приказ об эвтаназии был тайным, и о нём знали только два или три человека, не отменял его статуса закона, несмотря на традиционную концепцию права, требующую публичности. Он говорил, что власть Гитлера, как верховного законодателя, давала возможность не только диктовать закон, но и создавать критерии законности и следовательно отменять требования публичности. Когда следователь сказал, что этот приказ был равносилен пересмотру уголовного кодекса в части убийства, Морген возразил, что это скорее было создание исключения из кодекса без его изменения. Когда его спрашивали, включает ли термин эвтаназия уничтожение людей недостойных жизни, Морген говорил, что эвтаназия это не юридический, а медицинский термин, который по общему согласию означает только ускорение смерти уже умирающего пациента. но при этом добавлял, что приказ Гитлера дал разрешение не только на эвтаназию в медицинском значении этого слова, но и на убийство неизлечимо больных, и только при условии, что здоровье не может быть восстановлено человеческими силами. Таков был приказ Гитлера, настаивал Морген, и на этом дискуссия закончилась. Для работы Моргена более важной, чем первая программа эвтаназии, была вторая, теневая выполнение, которое продолжилось в концентрационных лагерях после официального завершения Т4. Последняя программа под кодовым названием М14F13 была учреждена Гимлером с целью выбраковки из заключённых концлагерей людей, непригодных для работы. Начиная с весны 1941 года, бригады врачей посещали лагеря, чтобы в ходе поверхностного медицинского осмотра отбирать жертв хотя при отборе евреев не проводились даже беглые медосмотры. Эти убийства, также под маркой эвтаназии, продолжились после того, как в августе изначальная программа эвтаназии была остановлена. Группа врачей из программы 14F13 посетила Бухенвальд осенью 1941 года и отобрала несколько сотен заключённых евреев. Ховен помогал при этой селекции. А затем отвечал за доставку жертв в психиатрическую больницу в Бренбурге, где их задушили газом в камерах, изначально созданных для реализации программы Т4. В своих показаниях на послевоенном суде Ховен отрицал причастность к перевозке в Бренбург. Он заявил, что на самом деле спас сотни евреев, спрятав их по разным баракам или отправив в другие лагеря. Морген смотрел на это иначе. Я слышал, что он, Ховен, участвовал в программе эвтаназии и что он совершил там несколько нарушений. Об этом мне удалось узнать следующее. Комиссия, думаю, что из трёх докторов прибыла в концентрационный лагерь, и Ховен подготовил для неё документы, зная, что этих людей подвергнут эвтаназии по его рекомендации. После того, как эти заключённые были представлены, а документы передали для проверки, комиссия решила, кто должен быть убит. Затем доктор Ховен забрал несколько человек и заменил их другими, теми, которых комиссия не видела, включив таким образом в список других заключённых. Морген использовал слово эвтаназия, несмотря на то, что такие селекции были направлены на ликвидацию обессилевших заключённых, неспособных работать, и заключённых евреев просто потому, что они были евреями. Саму по себе акцию он не считал нарушением. нарушением, на его взгляд, было то, что Ховен заменил отобранных заключённых. Второй категорией легальных убийств, упомянутых Гравицем, были казни. В Бухенвальде казнили около 8000 советских военнопленных. Заброшенная конюшня была превращена в издевательское подобие клиники, где заключённых ставили к ростомеру у стены, якобы для измерения их роста, после чего стреляли в них через щель в этом устройстве. Конечно, находилась на некотором отдалении от основной части лагеря, и её телефонный номер 99 стал неформальным названием расстрельной команды. На Бухенвальдском процессе, проведённом американцами после войны, Моргенс спросили о законности этих казней. Вопрос: доктор Морген, если бы в этом зале суда свидетель дал показание о том, что существовал приказ Главного управления имперской безопасности о совершении этих казней, Тогда вы согласились бы признать их законными? Ответ. Если, как утверждается, эти казни касались лиц, которые были военными преступниками или преступниками, нарушившими международное право, или совершались в порядке ответных мер в форме допустимой международным правом, тогда я бы склонился к описанию этих казней как законных. Вопрос. Вы использовали термин "ответные меры". Вы сами воевали в России? Ответ. Да. Вопрос. Вы думаете, или у вас есть основания считать, что у правительства Рейха был повод использовать ответные меры? Ответ. Я знаю из личного опыта, что с самого начала война со стороны советского правительства велась крайне жёстко. В первые дни войны, когда офицеры и посыльные, ставшие свидетелями, приезжали с фронта, я получал сообщения о том, в каком виде они застали Лемберг. Условия в тюрьме ГПО были попросту ужасающими. Я уверен, что любой немецкий солдат, который когда-либо сражался на Восточном фронте, должен был знать об этих ужасах из собственных наблюдений. Я сам видел солдат, которые были убиты с особой жестокостью. Это было общеизвестно в войсках и особенно в СС. И было также известно, что предпринимались попытки найти людей, которые совершали эти преступления из числа политических комиссаров среди разных заключённых лагерей для военнопленных, чтобы предать их правосудию. Поэтому я очень хорошо могу представить, что члены таких расстрельных команд могли считать, что они поступали правильно, если им говорили, что они участвуют в казнях заключённых, которые сами были виновны в военных преступлениях. По мнению Моргина, эти убийства были законными, если жертвами становились военные преступники или если они квалифицировались как ответные меры, допустимые международным правом. Но, конечно, международное право не допускает ответных мер в виде убийств, а советские военнопленные в Бухенвальде не были осуждены за военное преступление. Как будто чувствуя несостоятельность своего обращения к международному праву, Морген прибег к запасному аргументу, основанному на субъективности восприятия плачей. И в ответ на прямой вопрос об ответных мерах он косвенным образом оправдывал их ввиду зверств, за которыми стили плачи. Таким образом, Морген разъяснил, как ответные убийства могли быть связаны с моральными качествами и как они могли считаться законными с точки зрения понимания Моргеном уголовной ответственности. в основе которой лежат намерения преступника и его личность. На том же суде Морген рассказал, как стал свидетелем публичной казни в Бухенвальде под началом Пистера. Поскольку Морген высказывал опасения, что Пистер продолжит совершать нелегальные казни в стиле Коха, Моргену предложили посетить эту казнь и проверить её законность. Осуждёнными, по свидетельству Моргена, были рабочие из Восточной Европы, виновные в тяжких преступлениях и приговорённые к смерти Генрихом Мюллером, начальником Гестапо. Прокурор спросил Моргена: "Были ли законными такие приговоры?" Морген ответил, что они выносились на основании декрета о наказании евреев и поляков. Этот декрет, изданный в 1942 году, предусматривал смертную казнь за малейшее правонарушение, совершённое евреями и поляками на восточных территориях. Затем Морген объединил этот декрет с другой правовой нововелой, по которой дела против евреев, цыган, поляков и русских изымались из юрисдикции судов и передавались в Гестапо. Он объяснил, что ввоз восточных рабочих в генерал-губернаторство вызвал резкий рост тяжких преступлений, за совершение которых теперь предусматривалась смертная казнь. В результате количество возбуждённых дел превысило возможности судов, и поэтому их передали под юрисдикцию шефа Гестапо. Однако, вопреки показаниям Моргена, эта передача полномочий состоялась не по декрету о наказании евреев и поляков, а по личному соглашению между Гиммлером и и министром юстиции Оттом Гёргом Тироком. Передачу Гестапо полномочии по защите от нежелательных рас Тирок оправдывал тем, что органы правосудия в наименьшей степени окажут содействие уничтожению этих народов. Таким образом, когда Морген заявлял, что казни свидетелей в Бухенвальде были законными согласно публичному декрету, он был прав лишь наполовину. Суть приговоров соответствовала этому декрету, Но судебное производство по ним совершалось в соответствии со специальными расово мотивированными правилами. Затем выступил адвокат Пистера. Он попытался зафиксировать то обстоятельство, что казни, свидетелем которых стал Морген, были законными в обоих смыслах. Вот их диалог. Вопрос: каким образом приказ поступил в Бухенвальд? Ответ: в письменном виде. Вопрос: был ли, по вашему мнению, такой письменный приказ о казни законным? Согласно германскому законодательству. Ответ: технически да. Вопрос: что вы подразумеваете под этим технически да? Ответ: то, что это было технически правильным, не означает, что это было справедливым. Точно так же суд может ошибиться в своём приговоре, полиция может принять ошибочное решение, но приговоры, основанные на ошибке, остаются законными приговорами, и независимо от того, были эти приговоры справедливы или нет. Они продолжали быть законными. Позднее Морген пытался внести уточнения в эти показания. Ни от чего я не был так далёк, как от защиты этого правопорядка, заявил он. Своим утверждением я всего лишь пытался указать на то, что у этих декретов была юридическая основа, и что исполнители этих приказов из Гестапо могли быть убеждены в том, что совершали правомерное действие. В связи с послевоенными свидетельскими показаниями к Моргену часто обращались с просьбой объяснить, что в нацистском государстве было законным, а что нет. Следователи и судьи часто приходили в ужас от ответов Моргена, когда он утверждал, что убийство было законным, поскольку совершить его приказали сверху. А себя Морген позиционировал как судью, который дал присягу применять тот закон, который существовал на тот момент. Он настаивал на том, что убийство По отданому выше приказу, даже массовое убийство, если его приказали совершить, было в Третьем Рейхе законным в соответствии с национал-социалистическим правом, единственным действовавшим в то время. Тем не менее, апеллируя к закону в том виде, в каком Морген его застал, сам он придерживался того голого правового позитивизма, который нацистские юристы отвергли, заменив теорией, позволявшей судьям преступать писанные законы. чтобы защищать национальное сообщество и выражать его мораль. Такая концепция уголовного права, особенно при её расширении путём использования аналогии, в принципе могла приводить к любым морально предосудительным убийствам, попавшим в поле зрения Моргина, были они технически законными или нет. Когда Моргин объясняет в терминологии позитивизма своё бездействие, он, похоже, не придерживается концепции права, которую сам же проповедовал